Глава четырнадцатая. На кухню вошла, пошатываясь, словно пьяная. Кружилась голова и становилась дурно от осознания того, что моим детям может кто-то навредить. И этот кто-то, судя по нашему разговору, очень хорошо знает, где я живу. Я на что-то весело рассказывала Варламову, а как только тот повернулся в мою сторону, замолчала. Ну вот, уже и секреты от матери появились. «Скоро вместе начнут дружить против меня, как в школе». Правда, сейчас было не до того. «Вы поели?» Я даже голос свой не узнала. Никакой. Как у дикторов новостей. Совершенно безразличный. Безэмоциональный. «Да, спасибо, мам», — ответил только Кирюша. «За что благодарна ему улыбнулась? Тогда идите по комнатам». «Но, мам, еще же даже десяти нет», — засопротивлялся сын, с надеждой взирая на отца. — Да, конечно. Только этого мне сейчас не хватало. Папочка у нас хороший будет, а мать — стервь падшая. Замечательно просто. — Я сказала, по комнатам. Рявкнула от злости и беспомощности. Рвана выдохнула. — Что я творю? Ведь они не виноваты ни в чем. Они же дети. Варлама, спасибо ему, не стал играть доброго папашу. А дети... По очереди его чмокнули и прошли мимо меня с надутыми моськами. — А мать никто целовать не собирается? — грозно прикрикнул Славка. «Вернулись — Вернулись! Вот этого я от него не ожидала. С одной стороны, конечно, приятно, что у него пока не отшибла память, а с другой страшно. Это он сегодня велит меня целовать. А что взбредет в голову завтра? Вдруг однажды скажет, что мать плохая, а они поверят. Дети послушно развернулись, подошли. Кирюша обнял меня, пожелал спокойной ночи. А Яна лишь сухо клюнула в щеку и тут же молча ушла. Маленькая зараза. И ведь как смотрит, словно я не мать ей, а какая-то тетка чужая. Где-то внутри всколыхнулась обида на дочь. Но я отдернула себя. Любой ребенок вел бы себя странно, увидев, как отец дерется за мать с каким-то дядькой. «Доказывать что-то бесполезно, пока не остынет. Спасибо папиным генам». Варламов тоже поднялся, но уходить, похоже, пока не планировал. Подошел ко мне, за руку втянул на кухню и захлопнул дверь. «Сядь!» Я молча прошла, присела на стол. «Нам действительно нужно поговорить, и разговор этот будет как никогда тяжелым. Хотя Варламову вполне возможно принесет облегчение» и ему не придется напрягаться, чтобы донести до меня то же самое. А вот мне будет адски трудно произнести эти слова. Но, с другой стороны, я понимаю, что дело не только в загадочном бандите, что преследует меня, и не в том, что он мне приказал так, а в том, что мой муж дал для этого повод, завел себе какую-то больную бабу, и теперь мне и моим детям угрожают жестокой расправой. И рисковать мне незачем. Я не стану жаловаться на бандита, тем самым поставляя детей под удар. Проще отпустить то, что уже мне не принадлежит, да и вряд ли когда-либо принадлежало. Я была удобна Варламову, а это не равнозначно с любимой. Теперь удобна та другая, какая-то психопатка, не побрезговавшая нанять преступника, чтобы устранить меня». По крайней мере, я была уверена в этом. Сам бандит ничего не сказал по этому поводу, но догадаться нетрудно. Едва ли какого-то мужика беспокоит брак другого мужика. Это еще раз подтверждает, что Варламов ушел не от меня, как он сказал, а к другой. Что ты планируешь делать дальше? Он облокотился плечом о стену, скрестив руки на груди. В каком смысле? На секунду предположила, что он хочет предложить мне то, что и я ему. Стало больно. Со своим ебальком и снова острая игла обиды впилась в сердце. Ты же не думала, что я позволю таскать его на потрохушке в наш дом? М? Или думала? Как ты вообще себе представляешь встречи с любовником? Я не позволю, чтобы дети это видели. Говорит спокойно, но зло, с презрением. Это он меня должен презирать. Тот, что оставил свою семью ради другой, тот, из-за которого угрожают нашим детям, я не знаю, что ты там себе придумал. Наверное, тебе проще поверить в то, что я шлюха, чем признать свою вину. Стараюсь произносить эти ядовитые слова спокойно и размеренно, но они обжигают мне горло и хочется кричать, выплюнуть ему все в лицо, чтобы прочувствовал сволочка, кого мне сейчас. В любом случае. Я не собираюсь ни в чем тебя разубеждать. Живи с этим, а мне дай развод. Я сказала это. Сказала. Как же плохо мне. Как страшно от собственных слов. Но я не моргнула даже. Держала лицо до последнего, чтобы потом, когда уйдет, утонуть в безмолвной истерике. Варламов же дернулся, как от удара. Подошел вплотную ко мне. И, схватив меня всей пятерней за лицо заставил посмотреть в его глаза повтори что ты сказала я хочу развод слышишь развод хочу выговорила по слогам и нашла в себе силы оттолкнуть его уверенно голос его дрогнул а глаза яростью налились уверенно варламов медленно выдохнул сквозь зубы но смотри «Ты сама так решила». От угрозы в его голосе снова стало дурно. «Сколько раз за сегодня меня пугали? И сколько еще мне держать эту оборону?» Славка не стал задерживаться. Молча оделся и ушел, хлопнул дверью. Я же поспешила запереть ее на все существующие замки, после чего осела на пол, закрывая лицо руками. Вздрагивая от рыданий, Не издала ни звука, чтобы не услышали дети. Но когда меня по голове погладила маленькая, теплая ручка не сдержалась и заорала во весь голос. «Не плачь, мамочка, я тебя люблю. Очень-очень». Сынок крепко меня обнял и так остался стоять рядом. «Я никогда тебя не брошу, мамочка. Ты сама виновата». Прозвучало рядом, и я вдруг замолчала. Подняла голову, посмотрела на дочь сквозь слезы. «Что ты сказала?» «Ты сама виновата в том, что папа ушел. Ты изменяла ему», — упрямо повторила Яна. А я не поверила своим ушам. «Это мне говорит моя дочь? Моя маленькая девочка?» Перевела взгляд на сына, что застыл рядом и, вытирая слезы, поднялась на ноги. С огромным трудом, надо сказать, поднялась, почти не чувствуя свое тело. Идите спать. Дети все так же стояли без движения, а я, наконец, смогла набрать в легкие воздуха. И я сказала спать. Ряхнула так, что заболело горло, словно его изнутри острыми когтями поцарапали. Кирилл бросился к Яне. А та, взяв его за руку, горделиво зашагала в свою комнату. Дрянь маленькая, как посмела только со мной говорить так, словно имеет на это право, словно моя вина в том, что ее отец кабель, не умеющий держать член в штанах. Но, конечно же, я не скажу этого дочери, чтобы она не говорила мне, как бы не винила в том, чего я не совершала, обвинять Варламова перед детьми я не стану не опущусь до того, чтобы впутывать в наши разборки Яну с Кириллом. Однако поговорить с дочерью было необходимо. Я и так ворюсь в своем аду изо дня в день. Не хватало еще, чтобы родные дети меня презирали. Варламов же пусть думает, что хочет. Ему удобно считать меня шлюхой, раздвигающей ноги перед каждым встречным. Так ему легче оправдать себя и свои поступки. Однажды он поймет, Насколько ошибался. Но это уже будет не моя беда. Свекровь сказала, что он ночует в гостинице, от чего сердце радостно трепехнулось. Правда, уже в следующий миг замерла. И снова покрылась льдом, ибо это не имеет никакого значения. На то, что он не живет за своей пассией, может быть множество причин, вникать в которые я не собираюсь. К я не зашла через час. Когда Кирюша уснул, я была уверена, что она будет ждать меня, и не ошиблась. Дочь сидела на кровати, скрестив ноги и что-то набирая в телефоне. «Почему ты так поступила с нами, мама?» Спросила сходу, как только я вошла. «Такой взрослый вопрос, такой правильный. Вернее, он был бы правильным и логичным, если бы я действительно предала свою семью, как это сделал Барламов». «Все совершенно не так, как ты думаешь, Яна». Я присела на край кровати, а дочь нервно отодвинулась, что полоснула ножом по материнскому сердцу. Тот мужчина, которого ты сегодня видела, он не мой любовник. Он мой начальник. Когда мне позвонила твоя классная руководительница, он просто предложил меня подвезти. Ты же знаешь, моя машина до сих пор в ремонте, а твой отец, он просто неправильно все понял. Как и ты вот. Какой еще начальник? Я напрещурилась. Ты что на работу устроилась? Я кивнула, а дочь вдруг всхлипнула и заплакала. Ты что, Ян, девочка моя? Но ну чего ты? Схватила ее в свои объятия, прижала к груди. Не плачь, малышка моя. Раз, раз ты пошла на работу, значит, папа к нам не вернется? Сквозь всхлипы и икоту. А я вдруг поняла, насколько умная у меня дочурка. Она поняла то в чем сомневалась даже я. Вернее, не хотела об этом думать. Мне легче прятаться в своем коконе, в котором прожила много лет. Слепой и глухой, не замечающий ничего, что происходит за стенами моей крепости. Да и крепость, в принципе, шаткой оказалась. Развалюха скорее. «Понимаешь, котен?» Гладила ее по голове целую макушку. «Не все в жизни бывает так, как мы того хотим». «Нам с папой сейчас нужно пожить отдельно, отдохнуть друг от друга, а некоторым еще и на стороне погулять. Это не связано с тем, что кто-то кому-то изменяет. Просто иногда люди устают друг от друга». Дочь подняла голову, смешно шмыгнула носом. «От семьи не устают. Нельзя устать от своих родных. Мне бы, малышка, твою уверенность. Да только практика» показывает обратное.